Глава 17. Оскорбляем правильно. Сохраняя на лице гранитную непоколебимость, Алекс покосился на Падди. Сукин сын ухмылялся. И от этой ухмылки у Алекса заранее начинало ломить затылок, локти и задницу. Он уже слышал глухой стук, с которым врежется в пол, когда Падди не успеет подставить руки. А гребаный уладец точно нацелился не успеть. Чтобы понять это, Алексу не требовалась квалификация физиогномиста. Деверли, видимо, тоже не требовалась. Информация для тех, кто захочет сейчас весело пошутить. Не забывайте, в следующем раунде напарник будет ловить вас. Это во-первых. А во-вторых, если я увижу, что ошибка намеренна, а я это увижу, не сомневайтесь, с занятий вы вылетите, как булыжник из прощи, «Здесь занимаются студенты, которые хотят стать драконоборцами. Если у вас этой цели нет, не тратьте моё и своё время. Всем всё понятно?» Деверли, раздражённо прищурившись, посмотрела на Падди. Уладец, сникнув, кивнул. «Отлично, тогда слушаем задание. У меня есть мечи». Она подкинула в руке что-то пёстрое и корявое, очевидно, свёрнутое из тряпок. Они достаточно мягкие, чтобы никого не травмировать, но из-за этого совершенно непредсказуемы в полете. Расклад такой. Один человек падает, второй его ловит. Я бросаю меч. Либо в того, либо в другого. По моему личному усмотрению. Падающий студент должен любым способом защититься от меча. Поймать сетью, поставить щит, сбить выстрелом, ударом, да как угодно. Тот, кто ловит, должен только ловить. Отвлекаться на летящий мяч нельзя. Деверли перебросила из руки в руку комок пестрых тряпок. На всякий случай уточню дополнительно. Ваша задача научиться координировать действия в условиях полного доверия к напарнику. Поймаете вы мяч или нет, совершенно неважно. Не путайте цель со средством ее достижения. Готовы? Алекс хмуро покосился на падди. Во-первых, Он совершенно не доверял этому хитрожопому засранцу. А во-вторых, Падди был на голову ниже и фунтов на 20 легче. «Ловить будешь ты», — поставил он Падди перед внезапным фактом. «С чего это вдруг? Ты что, вообразил себя командиром, Каррингтон? Иди к дьяволу, я не собираюсь тебя слушаться». «Да как скажешь», — широко улыбнулся Алекс. «Не хочешь ловить, значит, будешь падать» и отошел Падди за спину. Уладец, сообразив, что его только что поимели, яростно полыхнул взглядом, но переигрывать было поздно. Гневно сопя, Падди встал перед Алексом и достал жезл. «Надеюсь, что я промажу, и эта хреновина прилетит тебе прямо в морду». «Я тоже тебя люблю, Падди. А теперь заткнись и сосредоточься, если, конечно, ты не планируешь проиграть по очкам Оройо и Гулабраю». «И я? Гулабраю?» Падди крутнул в пальцах жезл и занял позицию. «Да я этого индуса одной левой сделаю!» Насчет одной левой Падди, конечно, сильно погорячился. То ли Гулабрай действительно отодвинул в сторонку свои предубеждения против женщин, то ли вовремя вспомнил о том, что Кали — разрушительница отнюдь не мужчина, разумно уступив позицию отбивающего Аруйо, Рамджи перешел ей за спину и подставил руки. «Готовы?» — уточнила Деверли и снова подбросила мяч, давая возможность прикинуть его аэродинамические характеристики. «Да», — хором ответили Гулабрай и Аройо. «Отлично. Начали». Аройо, напряженно прищурившись, начала заваливаться назад, прямо в объятия Гулабрая. В руках она напряженно сжимала жезл и даже успела вскинуть его навстречу медленному, как сонный шмель, мячу. А выстрелить не успела. Мяч мягко хлопнул Гулабрай в лоб, шлепнулся на пол и замер. «Дьявол!» — резюмировал Гулабрай. «Надо было все-таки мне ловить. Сетью, наверное, проще пошло бы». «С мозгами проще пошло бы», — пакостным голосом протянул Падди. «Ну-ка, сахарный мальчик!» Подставляй свои мягкие белые ручки. Госпожа Деверли, мы готовы. Стрелять в меч Падди не стал. Изогнувшись в падении, он просто отбил комок тряпок ладонью, отправив его в стену, и мирно улегся в объятия Алекса. Смотри и запоминай, Каррингтон, именно так выглядит успех. Да, это действительно стоит запомнить. Алекс подтолкнул Падди, помогая ему встать на ноги. Уладец добился успеха. Уникальный случай. Вряд ли такую редкость доведется увидеть еще раз. Эй, ты что, сомневаешься в исключительных достоинствах уладцев? Ну что ты, никаких сомнений у меня нет. Наоборот, сплошная уверенность. Пока Алекс и Падди приорекались, Деверли бросила мяч Войта, и серая мышь кольмец неожиданно ловко отразила атаку щитом. «Вот же зараза!» — Падди проводил взглядом улетевший по параболе комок тряпок. «Только попробуй отбить хуже, чем это недотёпа, Каррингтон, и я с тобой за один стол не сяду». «Нет, не годится. Давай так. Я отобью лучше, чем кольмец, и ты не садишься со мной за один стол. Идёт?» Алекс вышел вперёд, привычно складывая пальцы. Сила потекла по руке тёплыми ручейками, наполняя ладонь, кожу кольнула горячими искрами госпожа Деверли, мы готовы. Она развернулась, подкидывая на ладони изрядно подрастрепавшийся мяч, подбросила раз, другой, третий, а потом коротко размахнулась и метнула его вперед. Время остановилось. Алекс, преодолевая сопротивление натянутых как струна мышц, уже летел назад, и мерзкий голосок внутри черепа истерично визжал, сгруппируйся, расшибешься кретин, кому ты поверил, он тебя не поймает голову разобьешь, сгруппируйся. Не слушая неумолчимый пронзительный вопль, Алекс швырнул полный заряд силы в руку и взмахнул ею, распахивая линзу. Не динамичную куда там сейчас уже не до динамики. обычную, но такую большую какую смог. Мяч гулко бамкнул в огромный мерцающий купол, вышибая прозрачные голубые искры. Скатился по нему и шлёпнулся на пол. Алекс проводил его ошеломлённым взглядом, обвиснув в руках у Падди. «Охренеть! У нас получилось! Ещё бы! Я же тебя ровненько, как полинечки, ловил! Эй, Карингтон, хватит уже! Отцепись от меня и вставай на ноги! Я тебе не нянька!» Мотая головой, как пьяный, Алекс, не слишком любезно подталкиваемый в спину, выпрямился. Отличный щит, господин Каррингтон, и отличная поддержка, господин Маклир, небрежно бросила Деверли, и Алекс напряг челюсти, чтобы не расплыться в счастливой улыбке. Он их сделал. Кто бы чего не выдал теперь на этой грёбаной тренировке, он, Алекс, уже всех сделал. И Деверли высоко оценила его победу. Почему-то это казалось очень важным, что Деверли оценила победу. Оправив рубашку, Алекс пригладил растрепавшиеся волосы и все-таки позволил себе улыбнуться. Он всех сделал. И Деверли это понравилось. Как Алекс и предполагал, больше ничего интересного на занятиях не случилось. Войт предсказуемо пропустил мяч, а Гулабрай также предсказуемо его поймал, швырнув в падение и мерцающую радужную сеть. Потом были довольно скучные упражнения на динамику, в ходе которых несчастный мяч совершенно утратил форму и обзавелся несколькими глубокими пропалинами, а зал наполнился кислым запахом дыма. Сэнди вместе со всеми пытался стрелять по движущейся мишени. «Пускай и не набегу», но хотя бы перемещаясь неспешным шагом. И даже два раза попал, совершенно неприлично этому обрадовавшись. Алекс выбил по тряпичному мячу девять из пятнадцати, выступив только Оройо и Падди. С одной стороны, это было до чертиков обидно. Как говорил отец, третье место — это уже поражение, просто с красивым названием. С другой стороны — А Ройо и Падди все-таки были снайперами. А среди не-снайперов Алекс занял первое место. К тому же в ловле меча он показал себя лучше всех, а значит, общий счет был все-таки в его пользу. «Эй, Карингтон!» — окликнул сзади Падди. Алекс, исполненный самых поганых предчувствий, медленно обернулся. «Ну и каково оно? Проиграть!» «Привыкай глотать пыль, сахарный мальчик!» Глобоко вдохнув, Алекс медленно с тихим шипением выдохнул и почувствовал, как с этим выдохом вытекает из него тихая, искрящаяся радость, как воздух из проколотого меча. «О да, ты ведешь в счете на целых четыре выстрела. Поздравляю, Падди!» Алекс дождался, когда на физиономии у Латса расцветет самодовольная ухмылка и продолжил. Интересно, сохранится ли этот расклад после квалификационных тестов? Как думаешь, Падди? и Если папаша пристроит твою задницу в мягкое креслице, это не значит, что ты лучший. Конечно, конечно. Все члены комиссии получили от генерала карингтона подарки. Все экзаменационные вопросы я знаю заранее, а бегу я быстрее, потому что законы физики тоже куплены. Насчет комиссии полностью согласен. Но насчет бега нет. Ногами ты действительно работаешь отлично. А вот с головой проблемы. Зато у тебя никаких проблем. Рот есть, уши есть, и отлично. Для успешной карьеры в Уладе этого более чем достаточно. А для карьеры в Камелоте достаточно туго набитого кошелька. Стоп. Звонко хлопнуло в ладоши Деверли. Отличное выступление. Мы с наслаждением внимали вашему дуэту. «Господин Каррингтон, господин Маклир, вы помните, что я говорила о духе товарищества в команде?» «А что такого?» Тут же ощетинился Падди. «Вы говорили, что специально ронять напарника запрещено. В бою ударная группа, одно целое и все такое. Но это же в бою, а мы после боя». Хороший аргумент, но недостаточный. В сутках 24 часа. Из них 8 часов вы спите, полтора часа тренируйтесь, а остальное время собачитесь, как свора-дворняк. Поэтому ввожу новое правило. Поскольку гадости друг другу вы говорить не перестанете, черт с вами, пусть будут гадости. Но к каждой гадости отныне вы обязаны добавлять похвалу. Хотите сказать, что господин Карингтон сахарный мальчик? Ладно, поделитесь этой новостью с миром но обязательно уточните, что господин Каррингтон добился успехов в учёбе. Хотите сказать, что Уиллер слаб? Так уж и быть, говорите. Но не забудьте о том, что господин Уиллер превосходит всех вас в целительстве. «Хех», — ощерился Падди. «Эдак я всё время буду повторять, что Сэнди хороший целитель. Слабый, но целитель. Трусливый, но целитель. Подлиза, но целитель». «В собственных ногах путается, но ведь целитель же!» А Ройя возмущенно выпрямилась, Надин нахмурилась, а Гулабрай дипломатично отвернулся, скрывая усмешку. «Да, это проблема», — Деверли поглядела на Падди оценивающе, как кухарка на тушку зайца. «Вы действительно видите у господина Уиллера только одну сильную сторону, хотя на самом деле их намного больше». Я думала, у уладцы более наблюдательны и хорошо разбираются в людях. Ну что ж, видимо, я ошибалась. Отлично, уладцы во всём разбираются. Сэнди... Падди напрягся в мыслительном усилии. Сэнди... старательный. Вот. Вы нашли, что сказать? Видите, как всё просто, господин маклер При должном усердии вы обязательно добьётесь успеха. А теперь, раз у нас остаётся время... Все на улицу и побежали. Отмахивая длинными шагами рыжую пыльную землю, Алекс честно пытался уложить в голове новое требование Деверли. Оскорблять, а потом делать комплименты. Это же как облить говном, но тут же предложить полотенечко. «Можно, конечно, но в чем смысл?» «Вымученная, брошенная сквозь зубы похвала совершенно не компенсирует обиды. Сэнди, ты ничтожество и тюфяк, зато...» Алекс, задумавшись, сбросил темп, позволяя Падди подсократить убийственный разрыв. «Сэнди, ты совершенно никчемный, зато...» «Зато...» «Зато почерк красивый». Гордой собой Алекс снова наддал. Невнятная, резвый английский «козёл», донёсшаяся сзади, прозвучало музыкой для ушей. У Сэнди действительно был отличный почерк, ровный, изящный, убористый и кристально понятный. Алекс тысячу раз брал у Сэнди конспекты, читались они не хуже, чем нормальный печатный текст. В чём-то дэверли всё же права. Если напрячь мозги, достоинство можно найти даже в таком недотёпе, как Сэнди Уиллер. И тут до Алекса дошло очевидное. Осознание было настолько внезапным, что он сбился с шага, неловко ударив ботинком себя по щиколотке. Не имеет значения, чего требует Деверли. Если Алекс действительно собирается выйти из группы, все это уже не имеет значения. Не нужно раздумывать о достоинствах Сэнди Уиллера, действительных или мнимых, не нужно искать компромиссы с Маклиром. И даже кросс этот дурацкий бежать не нужно. Все усилия так же бессмысленны, как зонд, раскрытый после дождя. А может, не уходить? Может, попробовать написать отцу, убедить его, что занятие с Деверли — это физическая подготовка и навыки точной стрельбы, и эффективная магическая практика? «Благородный человек должен уметь стрелять», — отчеканил в голове голос отца. Но благородный человек не может сделать стрельбу профессией. Отличный результат, господин Каррингтон. Дверли покачала в воздухе часами на длинные цепочки. 9 минут шестнадцать секунд вы побили собственный рекорд. Похвала отозвалась внутри мягким теплым касанием, словно сердце потерся невидимый кот. Но Алекс, цыкнув на безмозглого блохоносца, распрямил плечи мне нужно с вами поговорить, госпожа Деверли». «Серьезно?» На секунду оторвавшись от созерцания приближающихся бегунов, Деверли вскинула на Алекса глаза. В глубине шоколадной радужки мерцали рыжие искры. «Какое удивительное совпадение. Мне тоже нужно с вами поговорить, господин Каррингтон».